В ту ночь в квартире появился Леонард Мон со своей зарплатой, и вместе с родителями они гуляли до утра. Из спальни я слышала звон пивных бутылок, шаги и хлопанье входной двери. Я вышла в прихожую, закрывая майкой нос от сигаретного дыма, позвонила Рику и Дэнни и предложила им потусить до рассвета, сходить в кино или что-нибудь придумать. Я надевала свитер, когда что-то в разговоре Леонарда с мамой привлекло мое внимание. Они шептались о ком-то. Леонард нервно постукивал ногой об пол, что заглушало некоторые слова. Я прислушалась. Они обсуждали одного мужчину, с которым мама познакомилась в баре. Как я поняла из разговора, это знакомство произошло достаточно давно, и в последнее время их отношения становились все ближе. Этого мужчину они называли по кличке или по фамилии «Брик». Примечание от английского «брик» — кирпич. Конец примечания. «Не знаю, Леонард, он внимательно слушает меня», «Мне так не хватает общения с мужчиной, который меня слушает, и нам вместе хорошо, понимаешь, о чем я?» Видимо, мама встречалась с этим мужчиной. «О, Джинни, не отпускай мужчину, с которым тебе хорошо. Я бы никогда такого не сделал. Мужчины, у которых есть работа, они такие ответственные и зрелые». Леонард перешел на шепот. «Давай, Джин, ты заслуживаешь лучшего». Я была готова выкинуть его из квартиры. Он минуту назад улыбался папе, а сейчас советовал маме изменять ему с другим. Леонард был подлым и ужасным лицемером. Я слушала их разговор и понимала, что мама встречалась с этим Бриком уже какое-то время. Я узнала, что он тратит на нее деньги, что они занимаются любовью, и что маме нравилось то, что он вообще не употребляет наркотики, только иногда выпивает, чтобы успокоить нервы. Мама описывала своего любовника, образ которого начинал складываться у меня перед глазами. Новая ситуация выглядела угрожающей для папы, основой нашей семьи. Брик неплохо зарабатывал, Он был охранником в одной из модных художественных галерей на Манхэттене. Мама утверждала, что ранее он служил на флоте. Он жил в хорошем районе, имел большую однокомнатную квартиру и был одиноким. Судя по всему, я стала далеко не единственной в нашей семье, кто проводил ночи вне дома. У меня складывалось ощущение, что папа знал о маминой связи. Я посмотрела вокруг. Состояние нашей квартиры явно ухудшилось. Разбитые лампы, пустые пивные бутылки, окурки на ковре. В воздухе чувствовалась влажность и частицы грязи и пыли. С появлением Леонардо и его денег родители начали торчать две с половиной недели в течение месяца. Я ощутила вину, что самоустранилась из квартиры, и этим способствую тому, что ситуация катится в пропасть. Дверь открылась, и в нее вошел насвистовая папа. Мама с Леонардом притихли, я открыла и закрыла дверь моей комнаты, громко прокашлялась и сделала шаг в сторону гостиной. В этот момент вышла мама, чтобы снять с дверной ручки свой потертый ремень, который она использовала как жгут. «Питер, секундочку!» — бросила она папе через плечо. Папа в это время отсчитывал Леонарду сдачу с его двадцатки. Я открыла рот, чтобы обратиться к маме, но поняла, что мне совершенно нечего сказать, и поэтому снова его закрыла. На телеэкране пошла заставка сериала «Новобрачные». Я попыталась обратить на себя внимание мамы и громко откашлялась. Мама быстро взглянула на меня и сказала «Питер, я первая», и с ремнем в руке вернулась в гостиную. Мои теплые отношения с мамой закончились, мы начали общаться как посторонние люди. Это продолжалось вот уже два года после того, как мама сообщила мне о своем диагнозе. Я ни с кем не обсуждала то, что мама мне тогда сказала. Иногда мне казалось, что тот разговор мне приснился. Я думаю, что она ничего не рассказала Лизе, потому что сестра не поднимала со мной этот вопрос». Было ощущение, что у нас с мамой есть общий грязненький секрет, и от этого она начала меня сторониться. Накопилось слишком много неозвученных вопросов, поэтому нам стало сложно общаться. Папа втер маму первой, и она начала шмыгать носом. Следующим пошел Леонард Мон. Папа укололся в ванной, как он теперь часто делал. Я встала и пошла навстречу с Риком в тот момент, когда Леонард начал нести всякую чушь на приходе. Знание, что у мамы Вич, не сделало наше с ней общение проще. Мне было горестно сознавать, что она больна, и мне было точно так же горестно, что она забыла нас. Если быть до конца честной, знание о том, что она больна, гнало меня от нее. Я понимала, если нахожусь рядом с мамой, то нахожусь рядом с ее болезнью. Понимание, что я теряю мать, было таким невыносимым, что его хотелось всеми силами избежать. Я взяла рюкзак и прошла мимо открытой двери на кухню, в которой ныл Леонард. «Ой, Джинни, сердце так бьется, возьми меня за руку!» Мама схватила его за руку, и это показалось мне омерзительным, я быстро вышла, чтобы не слышать ужасных разговоров, которые я знала наизусть. Я познакомилась с Бриком приблизительно через неделю после этих событий. Был будний день, мама разрешила мне прогулять школу, и мы вдвоем отправились в галерею, в которой он работал. Мама сказала, что он хочет угостить нас обедом. Мы вышли из метро на 23-й улице, и мама начала волноваться по поводу своего внешнего вида. «Лизе, я нормально выгляжу? Как думаешь, свитер сидит нормально?» На ней был розовый свитер с v вырезом на шее, и она с утра не пила и не кололась. Длинные кудрявые волосы были аккуратно закреплены заколкой. Я уже давно не видела маму в чем-то другом, кроме грязных джинсов и маек. «Мама, ты отлично выглядишь, не паникуй. Почему ты так переживаешь, что он о тебе подумает? Какая тебе разница?» – спросила я. «Для меня это важно, он мне нравится». Меня шокировала прямота ее слов. Мы с ней уже давно не общались на чистоту. «Твоей маме нравится один мужчина. Я уже очень давно не влюблялась». Она нервно улыбнулась. Папы словно никогда и не существовало. Признаться, я и сама сильно волновалась, после того, как Лиза ушла в школу, а папа в город, я долго убеждала маму взять меня навстречу с Бриком. Мы уже давно не были с ней вдвоем и не говорили по душам. Я чувствовала себя не очень уверенно, несмотря на то, что я спорила с матерью, в глубине души я хотела, чтобы она взяла меня за руку и откровенно со мной поговорила. Я хотела, чтобы мама спросила моего совета, поинтересовалась, как я вижу всю эту ситуацию. Вместо этого мама говорила только о Брике, как для него важна его работа и продвижение по службе, какой он положительный и практически семейный человек. В моей голове возник следующий план. «Я познакомлюсь с Бриком, выскажу маме свое фи, и она увидит в нем кучу недостатков, так я сохраню нашу семью». Потом по пути от метро мама долго распиналась о замечательной репутации галереи, словно эта репутация является гарантией того, что Брик хороший человек. Мы перебрались на другую сторону улицы и подошли к высокому и узкому зданию, через огромные окна которого на разных этажах я заметила скульптуры и картины. Мама подвела меня к входу для сотрудников, мы вошли внутрь и двинулись к гардеробу, в котором с 9 до 5 работал БРИК забирая и выдавая посетителям верхнюю одежду и совмещая это с функциями смотрителя залов и охранника. «Во время выставки посетители покупают билеты, но Брик нас проведет бесплатно», — сказала мама. Она с гордостью произнесла эти слова. «Мне показалось, чем с большей теплотой она о нем говорит, тем более чужой она мне становится». Я пожалела о том, что так долго держалась от мамы на расстоянии. Я начала паниковать при мысли, что мама нашла что-то поинтереснее, чем ее собственные дети и семья. Ведь она же никогда с такой гордостью не отзывалась о нас с Лизой и не говорила, как много и упорно мы работаем. Мама знала все внутренние коридоры галереи, и я поняла, что она уже неоднократно здесь бывала. От этого у меня появилось чувство, что меня предали. Брик оказался лысым, плотным мужчиной, который много курил, говорил очень мало и часто кивал в знак согласия с мамой. Он ее хотел, это я увидела сразу. Брик смотрел на маму бесстыдно, словно раздевая. У меня мгновенно возникло к нему чувство недоверия, я с подозрением относилась к мужчинам, которые покупают нам вещи. Я понимала, что таким мужчинам что-то от нас надо, как было в случае с Роном. Втроем мы поели в ближайшей кафешке. Брик разрешил мне выбрать суп. Я болтала ложкой в моем супе с протертыми грибами и наблюдала, как они флиртуют. Брик взял маму за руку и прямо у меня на глазах начал ее ласкать. У него были короткие, желтые и сильно обгрызенные ногти. Казалось даже, что ему было мало ногтей, и он грыз кончики своих пальцев. Мама с вожделением смотрела в его глаза. Она так долго не отрывала взгляда, и я подумала, что не ожидала от нее такой концентрации внимания. «Я уже рассказала Лизе о том, какая у тебя большая квартира и как тебе в ней одиноко», — заявила мама. Брик смущенно посмотрел на маму и ответил ей голосом курильщика, уничтожающего в день четыре пачки сигарет. «Да нет, Джин, у меня все нормально». Она игриво ударила его по плечу. «Ой, да ладно, Брик, конечно, тебе одиноко». «Он мне это сам», — говорил Лизе, — бросила она мне, — и нервно рассмеялась. Когда мы вошли в галерею, я ошибочно приняла за Брика одного слегка смазливого молодого темноволосого парня, который стоял с ним рядом. Свою ошибку я поняла тогда, когда мама подошла к Брику и с любовью обняла его за толстую шею. Это произошло в момент, когда тот запихивал в карман чаевые. Брик заговорщически посмотрел на меня, сказал Шш! подмигнул, улыбнулся, обнажив желтоватые зубы, и показал пальцем на небольшую табличку над гардеробом с надписью «никаких чаевых, пожалуйста». Мама долго не могла отпустить его из своих объятий, пока я терпеливо ждала, переминаясь с ноги на ногу. Перед уходом на обед мама попросила меня постоять на стреме, я увидела, как Брик достал спрятанную за мусорным ведром большую бутылку пива и пошел в туалет, чтобы ее выпить. Пока он расправлялся со своим пивом, мама объяснила. Он только иногда пьет, чтобы нервы успокоить, у него как-никак напряженная работа, сплошной стресс. Сидя за столом в кафе, я с неприязнью смотрела, как они вцепились друг в друга. Мама положила руку на его толстое бедро в форменных штанах. Неожиданно я осознала, что всего два раза в жизни видела, как родители целуются. И оба этих раза я видела их поцелуи очень быстро и мельком. Теперь мама шарила руками по всему телу Брика, и это казалось мне не просто надругательством над папой, а надругательством над истинной природой мамы. Я почувствовала себя ужасно одинокой. Я чуть не подпрыгнула на стуле, когда мама снова вернулась к обсуждению размеров квартиры Брика. Тут я не выдержала. «Мама, не пора ли нам идти?» Обеденный перерыв закончился, и втроем мы снова вернулись в галерею. Мама поцеловала Брика долго и страстно. После этого мы вдвоем бродили по галерее, рассматривая произведение искусства. Я старалась не смотреть на маму, а глядела на картины. Мама пыталась со мной заговорить, но я делала вид, что не слышу. Когда мы подошли к части экспозиции, которую сотрудник галереи назвал современным искусством, и которая состояла главным образом из бессистемных сгустков краски на больших ярко-белых холстах, Мама в очередной раз завела свою песню о том, какой брик замечательный, и мне надо узнать его поближе. Я продолжала делать вид, что не слышу, но когда мы поднялись с первого этажа на второй и вошли в зал, в котором были собраны современные интерпретации древнеегипетского искусства, я не выдержала и огрызнулась. «Мам, извини, но, честное слово, у меня нет никакого желания близко знакомиться с Бриком. Я бы лучше его вообще не знала». Я стояла, повернувшись к ней спиной, и рассматривала имитацию египетского саркофага. «Я понимаю, что он твой друг, но, может быть, тебе не стоит проводить с ним так много времени». Мама замолчала и потом спросила у какого-то посетителя, который час. Мы вошли в имитацию небольшой гробницы, стены которой были покрыты розовыми иероглифами в свете электрических ламп, казавшимися оранжевыми. «Он скоро заканчивает работу. Может быть, мы все вместе куда-нибудь поедем?» — предложила мама, закрывая своим телом выход из гробницы. «Неплохо они все сделали, правда?» Спросила я у мамы, разглядывая ряды иероглифов. У нас в школе было задание, в котором мы переводили древнеегипетские надписи. Ты знала, что многие из надписей в гробницах являются заклинаниями против тех, кто грабит сокровища в гробницах? Лизе, я думаю о том, чтобы завязать с наркотиками. Я думаю, что мне пора с этим заканчивать. Согласна, мам! Ответила я ей. «Только скажи, если я чем-то могу помочь». «Правда, дорогая, сейчас мне действительно надо бросать. Мне надо быть там, где нет наркотиков, понимаешь меня?» Она нагнулась ко мне, потому что я присела на корточки перед стеной, разглядывая иероглифы. Глаза мамы были ясными и чистыми, я подумала, что она вот уже почти неделю не кололась, хотя несколько раз ходила в бары, в которых пила свой любимый коктейль «Белый русский». Я подумала, что, может быть, на этот раз мама действительно решила завязать с наркотиками. «Если ты не хочешь, чтобы рядом были наркотики, не надо приносить их в дом», сказала я, все еще не глядя на маму. «Все, в общем-то, довольно просто. Было бы желание». «Лиззи, но папа-то их приносит. Он будет колоться, и тогда мне самой будет очень сложно устоять. Я не представляю себе ситуации, когда передо мной лежат наркотики, а я их не употребляю. Такое просто исключено». Я не знала, что ей ответить. Я понимала, что она права, потому что не слышала от папы, чтобы он хотел завязать. Мне неожиданно стало тесно в ограниченном пространстве гробницы. Я потрогала плексиглаз, отделявший меня от стены, на которой был изображен солдат, храбро смотрящий вперед. Единственной моей мыслью в тот момент было, «Мама, я не хочу, чтобы ты бросала папу». Именно это я и сказала. «Хорошо, я дам папе шанс. Может быть, и он бросит, тогда все останется на своих местах». Мама положила руку мне на плечо. «Знаешь, Лизия, я же не вечная, я уже не ребенок. Мне надо завязывать с этим стилем жизни. Я хочу увидеть, как вы вырастете, поэтому... Поэтому что-то надо менять». На мои глаза навернулись слезы, я обернулась к маме. Она села напротив меня и крепко взяла меня за обе руки. Ее прикосновение было теплым и обнадеживающим, и я была рада, что наконец-то мама со мной душой и телом, как долго я об этом мечтала. «А если папа не бросит?» — спросила я. «Может и не бросить». Мы замолчали, и я, и она прекрасно понимали, что папа не бросит.